Глава 20. Но далеко убежать все равно бы не получилось. Первой парой была как раз история, а Эльза с подружками сидела на соседнем ряду чуть выше нас Сарикой. Так что я прекрасно видела ее напряженное лицо и взгляд, который не обещал мне ничего хорошего. С улицы донесся бой Курантов. Огромные часы с резными стрелками на главной башне отмечали начало и конец занятий. Когда я услышала этот бой в первый раз, то подскочила от неожиданности, но сейчас только зевнула в кулак, привыкла. В кабинет вошел Квильзен Эрдекин, наш историк и макар архивариус по совместительству. Такой долговязый и худой, что плащ магистра болтался на нем, как на вешалке. У него было узкое костистое лицо, неопределенного возраста, резкие черты, крючковатый нос и вечно недовольная мина. Казалось, уголки его губ с рождения смотрят вниз, и никак иначе. В общем, неприятный тип. Еще и сноб, не скрывающий своего отношения к простолюдинам. «Тишина в зале!» — рявкнул он, и шум голосов моментально стих. «Садитесь на свои места!» Эльза кинула в мою сторону пронзительный взгляд и ухмыльнулась. «От этой ухмылки у меня засосало под ложечкой. «Надеюсь, все подготовили доклад по истории королевской семьи?» — продолжил преподаватель. Можете выходить по одному и складывать их на мой стол. Прошу прощения, магистр Квильзен. Эльза подняла руку. Я одна из кандидаток на роль жены принца. Мне приходится очень много времени уделять его высочеству. Я покосилась на нее. Выкручиваться она умеет. Еще и принца приплела. Вон как ресничками трепещет и мило краснеет. Ну, разумеется, я все прекрасно понимаю. Голос Квильзена сочился медом если вы не готовы я готовилась быстро перебила она точнее готовилась вместе со своей помощницей натальей синичкиной это ведь не запрещено в конце концов ее выбрала магия королевского рода это правда пронзительный взгляд магистра вонзился в меня ответить я не успела потому что эльза затараторила еще быстрее конечно правда все это знают у нас один доклад на двоих «От такой наглости у меня на секунду до речи пропал». «Синичкина!» — поторопил магистр. «Это правда?» Я открыла рот, собираясь ответить, но Эльза обожгла меня таким взглядом, что слова застряли в горле. «Не делай жизнь своих друзей хуже», — говорил ее взгляд. И я промолчала. «Хорошо», — кивнул Квильзен, приняв мое молчание за согласие. «Я просмотрю доклад, который вы составили вместе с помощницей. Давайте его сюда». Пришлось встать и ползти к его столу под торжествующим взглядом Эльзы. Все же она переиграла меня. Но еще хуже стало, когда Квильзен на титульной странице моей работы размашисто дописал имя Эльзы. «Вот гадина!» — почти беззвучно шепнула Арика, когда я вернулась на место. Я чувствовала себя раздавленной. Понимала, что магистр пошел навстречу Эльзе, потому что она графиня и одна из избранниц принца. Возможно, будущая королева. А я кто? Я — никто. Простолюдинка, без рода и племени. Наконец, история закончилась. Следующей парой было травознавство. Оно проходило в новой оранжерее, огромном шатре из стекла и металла, построенном в самой солнечной части парка. Мы с Арикой шли к нему по тропинке, когда дорогу перегородила компания Эльзы. Сама графинка вышла вперед. Еще раз посмеешь меня подставить? – начала она угрожающим тоном. Я тебя уничтожу, поверь. У меня достаточно средств превратить твою жизнь в ад. Вообще-то это ты меня подставила, хмуро бросила я и попыталась ее обойти. Что ты мелишь убогая? – прошепела она. Ты обещала помочь мне с практической магией. Я помогла. Кто виноват, что ты бездарь, и вместо огня смогла вызвать лишь жалкий дым? Жалкий дым? Меня передернуло от злости. А может, он потому и жалкий, что это ты его сделала? На лице Эльзы отразилось изумление, но она тут же взяла себя в руки и надвинулась на меня. Не выдумывай. Я как раз ничего не делала. А вот ты... Ее губы изогнулись в предвкушающей усмешке. Будто она задумала какую-то подлость. «Надо бы сообщить, куда следует о твоих способностях. Думаю, господин ректор ими очень заинтересуется». Последние слова она почти пропела. Махнула мне ручкой, развернулась и направилась в сторону главной башни. Свита, подхихикивая и бросая на меня злорадные взгляды, поспешила за ней. А я запнулась на ровном месте, согнулась и ухнула, потому что медальон вдруг запылал. Казалось, кожу на моей груди прижгли раскаленным железом. Нестерпимый жар возник в одной точке. В мгновение ока распространился по телу и так же быстро исчез. Осталось лишь болезненное ощущение ожога. «Таша, что с тобой?» — перепугалась Арика, подхватывая меня. Ни «Ничего», — прохрипела я, хватаясь за грудь. «Кажется, медальон не хочет, чтобы ректор что-то узнал. Я должна остановить Эльзу». Толком не отдышавшись, я рванула за ней. Арика за мной. Хорошо, что графиня со свитой не успела уйти далеко. Будто нарочно не торопилась, давая мне шанс остановить ее. Что я и сделала. «Подожди!» Забежав вперед, раскинула руки. «Чего ты хочешь?» Мы стояли друг против друга, причем я тяжело дышала, а она загадочно ухмылялась. «Чего я хочу?» Протянула она, постукивая себя по губам. «Дай-ка подумать!» «Ты же моя помощница, да? К моему несчастью». «К моему тоже. Но раз магия тебя выбрала, то будь добра. Помогай!» Последние слова она рявкнула так, что даже ее спутницы вздрогнули. «Или я сделаю все, чтобы ты пожалела, что появилась на свет?» Закончила Эльза со сладкой улыбкой. «Поверь, я это могу». Она даже не скрывала своего удовольствия. Но я уже и так поняла, что Эльза знает обо мне что-то такое, чего не стоит знать другим. Что-то, связанное с тем дымом. Она не говорит открыто, чтобы запугать и запутать меня. Но собирается шантажировать этим при каждом удобном случае. Я бы послала ее. Именно так и хотела сейчас поступить. Но медальон на груди то покалывал холодом, то нагревался, словно пульсировал. Его поведение пугало меня куда больше, чем угроза графинки. А вдруг это и правда была моя магия. Просто я не учла какой-то фактор, влияющий на ее проявление. Тогда, в туалете, мне очень хотелось выбраться из него, и я это сделала. А в тот раз, когда дым повалил, мне хотелось, чтобы Эльза заткнулась. В обоих случаях я была зла. Очень зла. Злость буквально кипела во мне. Может, в этом все дело? В эмоциях? А еще медальон. Он то жалит холодом, то обжигает огнем. Никак не пойму, что ему нужно. Хорошо! Процедила я сквозь зубы и до боли сжала кулаки, спрятав их в складки юбки. Твоя взяла! Я буду тебе помогать! Глаза Эльзы сверкнули триумфом. Вот и прекрасно! Знай свое место! Она пошла дальше, а у меня сдавило горло от дурного предчувствия. С того дня, и так натянутые отношения с Эльзой еще больше накалились. В отличие от других невест и их помощниц, мы были как кошка с собакой. Те девушки все время ходили парами, сидели вместе на занятиях и постоянно шептались, обсуждая секретики. А у нас все было не так. Эльза по-прежнему таскала за собой свою свиту, а я держалась в компании друзей. Если мы случайно сталкивались на людях, она тут же задирала нос и проходила мимо меня, как мимо пустого места. Конечно, меня это злило. Ведь стоило замаячить рядом Айзено или его младшему брату, как Эльза тут же меняла тактику. Расплывалась в приторно-сладкой улыбочке и начинала сюсюкать. «Таша, милая, а я тебя потеряла. Подойди, дорогая, мне очень-очень нужна твоя помощь». Еще так умоляющие ручки сложит, ресничками хлоп-хлоп и смотрит невинно. У нее отлично получалось менять маски от стервозной гадины до непорочного ангела. Очень нужное качество для будущей королевы. Только мне казалось, что в такие минуты Айзен смотрит на меня, а не на нее. Смотрит пристально, выжидающе, оценивающе. Будто чего-то ждет. Но чего? Наверное, доносов на Эльзу. После того, как Айзен передал мне тетрадь, нам больше не удалось пообщаться. Он держался на расстоянии и все свободное время проводил либо на полигоне, либо с невестами а в столовой было слишком много лишних ушей и любопытных глаз. К тому же Эльза при нем умудрялась ловко подхватить меня под локоток, так что приходилось стоять с ней рядом и делать вид, что мы подружки. Однако, кроме раздражения, эта вынужденная дружба у нас ничего не вызывала. После того происшествия с докладом по истории, Эльза уже не порывалась доверять мне свои задания, а я больше не могла использовать магию. Как ни старалась, не получалось. Нет. Я по-прежнему видела ее, но она не хотела мне подчиняться, будто тот единственный раз был случайностью. Но я молчала об этом, потому что на уроках лавинии с горем пополам у меня кое-что получалось, и я прекрасно знала, почему. Причина моих успехов — сидела на галерке и прожигала мой затылок пронзительным взглядом. Но стоило обернуться, как младший принц тут же отводил глаза в сторону и со скучающим лицом начинал разглядывать стены. Ни одна попытка объясниться с ним ни к чему не привела. Он делал вид, что не понимает меня. Друзья думали, что у меня все в порядке. Я не хотела расстраивать их. К тому же боялась раскрывать то, что узнала о себе. В голове постоянно стучало предупреждение Сая. «Вообще никому не говори, если не хочешь проблем». Проблем я не хотела, поэтому молчала и тренировалась в комнате, когда там никого не было. Но однажды Арика вернулась раньше обычного и нашла меня в глубоком стазисе. Она так перепугалась, что я решила на время отложить эксперименты. Время шло, приближался зачет по практической магии, а я так и не сдвинулась с места. И вот в один из дней Эльза подошла ко мне. Я сидела с Арикой в парке перед общежитием. Прошло более двух месяцев со дня моего попадания в этот мир. Листва на деревьях понемногу меняло цвет. Предупреждая, что близится осень, но погода оставалась по-прежнему теплой. Так что мы пристроились на траве под огромным дубом и готовились к зачету по росологии. Вот ты где, заявила Эльза, бросая на Арику красноречивый взгляд. Мне пришло приглашение на званный ужин от принца. Арика смутилась и хотела встать, но я ее удержала. Поздравляю! Это все? спросила с надеждой. «Мне хотелось побыстрее избавиться от нее и вернуться к сравнительной анатомии». «Нет!» — Эльза фальшиво улыбнулась. «В общем, сегодня будет ужин в компании принца. Приглашены все невесты и их помощницы. Встреча неофициальная, так что готовься. Платье поприличнее подбери. У меня только форма. Но ты же привезла с собой какие-то вещи. И вообще, это ты мне должна такие новости сообщать, а не я тебе». Она скрестила руки на груди и гневно посмотрела на меня. «Мне никто ничего не говорил». Я пожала плечами. Эльза скривилась. Бесполезно ты. Ты мне тоже пользы не приносишь». Парировала я спокойно. Эльза фыркнула и ушла от нас. «Кошмар!» — покачала головы Арика. «Ты ведешь себя с ней как равная. Неужели не боишься? Ведь учёба в академии закончится, а аристократы будут помнить твое поведение». «Никто не захочет брать тебя на службу». «А я никому служить не собираюсь. К тому же Эльза ничего мне не сделает. У меня нет семьи, на которую можно давить». «А как же община? Разве там у тебя не остались родители?» Я вспомнила тетю Таню и ее котов и не смогла сдержать тяжкий вздох. «Я сирота». «Ох, прости, я не знала». Растерялась подруга. «Да ничего, я была совсем маленькая, когда это случилось. Меня тетя воспитывала». «Скучаешь по ней?» «Да». «Я тоже по своим скучаю», — вздохнула она. «Ну ничего, после практики у нас будет целый месяц, чтобы навестить родных». Я отвела взгляд. «Этот месяц будет у тех, кто пройдет практику. Таких счастливчиков зачислят на второй курс. А тех, кому не повезет, отправят на принудительное запечатывание силы. Потому что нет ничего страшнее, чем маг, не умеющий контролировать свою магию». А я не была уверена, что не окажусь в этом списке неудачников. Но в любом случае, встреча с родными мне не грозит. Я машинально потерла место на груди, где покоился медальон. За время в этом мире я так и не выяснила, кто мои родители. Даже если они были чёрными фениксами, то из какого рода. Как избежали уничтожения. Как мама попала в мой мир. Был ли там с ней отец и кто он. Информация из тетради Айзена лишь запутала меня ещё больше. Навалилось жуткое одиночество. Я испытывала такое в первые дни пребывания в академии. Не могла спать по ночам. Все казалось, что это сон. Что я вот-вот проснусь и все будет по-прежнему. Наша маленькая квартирка, тетя Таня, коты. Но сон продолжался. И понемногу я начала к нему привыкать. Даже стала находить удовольствие в учебе. А слова Арики заставили вспомнить о прошлом. О семье. «Кстати, ты уже думала, чем займешься после Академии?» Стрепинулась она. «На первом курсе рано, конечно, но лучше рано, чем поздно. Может, тут останусь?» Я пожала плечами. «В Академии?» «А почему нет? Стану преподавателем». Я кивнула на раскрытый учебник. «Естественные науки мне даются лучше магических. Буду расологию преподавать будущим магам. Магистр Дорентайн уже стар. Займу его место». Я рассмеялась, представив себя в мантии на месте магистра. «Вот как!» — протянула Арика с недоверием. «Значит, ты не хочешь стать фрейлиной?» «И до конца своих дней прислуживать Эльзе?» — ужаснулась я. «Нет, не хочу, но сегодня придется. Я уныло скривилась. «Раз другие невесты идут на ужин с помощницами, то и мне придется идти. Надо только что-то придумать с платьем». Впрочем, есть один вариант.